26 августа 1907 года, 12.45, Санкт-Петербургская губерния, гатчина Большой дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Когда стало ясно, что замысел с Ангорским эмиратом претерпел неудачу, императрица Ольга вызвала к себе генерала адъютанта Куропаткина, занимавшегося в военном ведомстве вопросами тылового снабжения и материального обеспечения. Там, где не надо было решать тактических и стратегических задач, этот человек был успешен и любим. Вот только на фронт его не стоило допускать, как бы он туда ни рвался. Дров наломает, до конца века печь топить хватит. И вот о нем снова вспомнили. Но не как о командующем на фронтах практически отгремевшей войны, а как о возможном наместнике Анаталии, Великой Армении и Леванта. У генерала Куропаткина уже имелся опыт управления Закаспийской областью, нынешней Туркмении. И результаты были выше всяких похвал. За 8 лет с 1890 по 1898 годы Закаспийская область с пустынной страны, не имевшей ни дорог, ни городов, со слабыми зачатками торговли и промышленности, с разбойничающим кочевым населением, превратилась в быстро развивающуюся территорию, При непосредственном участии Куропаткина возникли русские школы, была проведена реформа судебной части, привлечены многочисленные поселенцы из Центральной России. А в нашей истории Куропаткину еще довелось поработать туркестанским генерал-губернатором. Но тут Туркестан пока обошелся без него, потому что там прекрасно справлялся генерал-лейтенант Суботич. И все потому, что донос, обвиняющий этого достойного администратора в нем местном либерализме, императрица переправила в СИП с распоряжением разобраться, кто это там такой умный, что доносы на хорошего человека пишет. В нашей истории Николай II дал делу ход и отставил Субботича от должности. Но на этот раз эсбисты, выполняя поручение императрицы, во всем разобрались. Работа у них такая — разбираться. И в результате выяснилось, что это даже не чья-то злая частная инициатива, а работа турецкой разведки. которой было желательно, чтобы на посту туркестанского генерал-губернатора сидел персонаж, раздражающий аборигенов непониманием местного менталитета и связанными с этим непониманием идиотскими распоряжениями и запретами. А иначе как потом турецкой агентуре поднимать в Туркестане национально-освободительное восстание против русской власти? В итоге, перебрав еще несколько кандидатур, тот же Суботич был необходим на своем месте в Ташкенте, Канцлер и императрица решили побеседовать с Куропаткиным. И тот воспринял вызов в Гатчину с трепетом, ибо откровенно трусил в присутствии как пришельцев из будущего, так и самой императрицы и ее брата, потому что все они не укладывались в привычные для него шаблоны. Вот и сейчас этот человек такой непробиваемо важный, когда имеет дело с людьми меньшую импочину или подчиненными. Потеет и испуганно косит глазом то на Одинцова, то на императрицу Ольгу, то настоящую за спиной государыни первую статсдаму Дарью Михайловну, а ведь те и не собирались его пугать. Но как не выкинуть слов из песни, так генералу Куропаткину не забыть того момента, когда в его начальственный кабинет в Мукдене в сопровождении своих миньонов ворвался великий князь Михаил и, объятый благородным гневом, разве что не надавал командующему маньчжурской армии под заспанной морде. «А тот и не понимал, за что, и до сих пор до конца не понимает». А императрица посмотрела на то жалкое зрелище, которое представлял в тот момент Куропаткин, и со вздохом сказала «Расслабьтесь, Алексей Николаевич, честное слово, я не кусаюсь. И мой канцлер тоже. Ну, разве что иногда. А Сашка, хоть его сейчас тут нет, так и вообще ангел во плоти. В любом случае, вас звали сюда не потому, что вы в чём-то провинились, а потому что у нас для вас есть новое назначение». — Правда, оно не такое спокойное, как прежнее, но мой канцлер, например, уверен, что вы с ним справитесь. — Ваше императорское величество! — поднял голову Куропаткин, прозовев лицом. — А позвольте узнать, какое именно дело вы намерены мне поручить. — Мы? — с величественным видом произнесла императрица Ольга. — Намерены назначить вас нашим наместником Анатолии, Великой Армении и Леванта. — Анатолия и Леванта? — недоумевающе переспросил Куропаткин. «Первоначально у нас был план организовать центральное Наталии Ангорский Эмират, назначив эмиром кого-нибудь из наиболее вменяемых потомков султана Османа», — сказал канцлер Одинцов. «Но эта идея рассеялась в воздухе вместе с вонючим меленитовым дымом после взрыва Семибашенного замка. Погибших там женщин и детей, конечно, жалко, но это не мы придумали взять их в заложники и посадить на минный фугас». «Чтоб в случае неудачи разом лишить нас всех возможных контрагентов при подписании мирного договора. Зато теперь у нас развязаны руки для того, чтобы поступить с бывшими турецкими землями как должно, а не как обычно». «Да, вот именно, Алексей Николаевич, как должно». С нажимом произнесла императрица, пододвигая Куропаткину какую-то бумагу. Тот сунул руку во внутренний карман мундира, достал оттуда черепаховый футляр, извлек из него очки и, водрузив их на нос, начал читать. Высочайший манифест Великой Императрицы Ольги II о принятии Константинополя, Анатолии, Великой Армении, Леванта и Святой Земли Палестины под державу Российскую, 1907 год, 27 число августа месяца. Божией ее проспешествующей милостью. Мы, Ольга II, Императрица и Самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица Херсонеса Таврического, государыня Псковская и Великая Княгиня Смоленская, княгиня Эстлянская, Лифлянская, Карельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Булгарская и иных. Государыня и Великая Княгиня нового города Низовские земли. Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белозерская, Удорская, обдорская Кандийская, Витебская, Мстиславская и всея северных стран повелительница, и иверские земли картолинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных наследная государиня и обладательница. В прошедшую спорт от таманской войну Силы и победы оружия нашего дали нам полное право объявить Российскую империю полноправным наследником и продолжателем погибшей Византийской империи и, приняв на себя титул царицы Константинопольской, передать его преемникам престола нашего, а побежденную атаманскую порту по праву победителя объявить низвергнутой и павшей в прах. И для того, по долгу предлежащего нам попечения о благе и величии Отечества, Стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равного полагая средствам, навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между Всероссийской империей и соседними народами, которые мы навсегда сохранить искренне желаем, а также в удовлетворении убытков наших, решились мы взять под державу нашу град Константинополь с окрестностями, Анатолию, Великую Армению, Левант и Святую землю Палестины». «Возвещая жителям тех мест силою сего нашего императорского манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их наравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободно отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно». и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те преимущества, каковыми таковое в России пользуется Напротив чего от благодарности новых наших подданных требуем и ожидаем мы, что они в счастливом своем презрении, из мятежа и неустройства, в мир, тишину и порядок законный подщаться верностью, усердием и благонравием уподобиться древним нашим подданным, и заслуживать наравне с ними монаршу и нашу милость и щедроту. Подписано собственноручно «Ольга, дан в престольном нашем граде святого Петра августа 27 дня от Рождества Христова 1907, а -го, государствование нашего в третье лето». Дочитав манифест, Куропаткин также не спеша убрал очки, широко перекрестился и, трижды прочитав «Отче наш» со слезами на глазах сказал «Благодарю вас, государыня императрица Ольга Александровна, за честь и доверие, проявленное к старику. А я-то уж думал, что моя опала в ваших глазах будет вечной. Сделаю все, что смогу, к вящей славе нашего Отечества и вашего Императорского Величества. И вас, господин Одинцов, а также отсутствующего здесь господина Новикова, я тоже особо благодарю за то, что помогли государыне Ольге железной рукой взнуздать Россию и вздеть ее на дыбы». Чтоб само имя русское честно и гордо поднялось на недосягаемую высоту. Мы, здешние люди, прости господи, так не смогли бы. А сейчас мне и сладко, и страшно, как перед боем. Не опозориться бы вновь. Вы уж простите старика, если что. — Да не опозоритесь вы, Алексей Николаевич, не переживайте. Успокоительным, почти ласковым тоном произнесла императрица. — Сия работа как раз по вашим талантам. Те качества, которые сделали вас очень плохим командующим фронтом, наиболее подходят для службы нашим наместникам в столь непростом краю. Управляйте с разумной осторожностью, никуда не спеша и в то же время не опаздывая. И помните, что помимо Магометан, законные права которых вы и в самом деле должны охранять, наверенных вашему попечению землях проживают христиане, при прежних турецких властях изрядно стесненные во всех проявлениях своей жизни. Именно они, наследники древнего византийского народа, не предавшие веры своих предков, должны сделаться главной вашей опорой и предметом заботы. И в то же время я не одобряю никакого насилия. Как магометан против христиан, так и наоборот. Задача у вас будет, как у Одиссея, пройти между Сциллой и Харибдой. В тех местностях, где магометанские фанатики устраивали убийства и погромы христианского населения, все виновные в этом должны быть изобличены, судимы военно-полевым судом и повешены на древе. Понимаете? Никакого нашего прощения насильникам и убийцам быть не может. — Я все понимаю, Ваше Императорское Величество, — сказал изрядно успокоившийся Куропаткин. — И, как уже говорил, приложу к исполнению вашей воли все возможные усилия. — Тогда, Алексей Николаевич, — сказал императрица, — сейчас вы возвращаетесь к себе на службу, а передав дела своему заместителю, выезжайте в Константинополь. Там мой Сашка окончательно введет вас в курс дела и передаст под ваши командование воинские силы, предназначенные для силовой поддержки. А теперь ступайте. Надеюсь, в дальнейшем услышать от вас только хорошее». Когда генерал Куропаткин вышел, императрица вздохнула и, немного расслабившись, сказала. «Ну вот и все, Павел Павлович. Этот вопрос решен. Теперь осталось только найти генерал-губернатора Константинопольского, а в перспективе еще и Палестинского. Но все же... Как это вы так обмешулились с потомками султана Османа? Ведь изначально мы не планировали брать на себя и такую обузу, как Анаталия, планируя ограничиться объеданием турецкого пирога со стороны мягких краев». Канцлер Одинцов пожал плечами. Но кто мог знать, что после либерального переворота в Османской империи случится младо-турецкий. И поскольку ни один из кандидатов султана добровольно не захочет садиться на трон, всех потомков султана Османа запрут в заминированном семибашенном замке. — сказал он. Идти на попятный в такой ситуации было не гоже с моральной точки зрения, да и бесполезно. Требования младотурок росли бы как снежный ком, и в итоге операция затянулась, и жертвы стало даже больше. — Это я понимаю, — сказала Ольга. — Поэтому не ругаю вас, а просто размышляю вслух. Мы тут предполагаем, строим планы, а как оно будет на самом деле, бог знает. И вообще, вся эта операция планировалась только через год. но вот у князя Фердинанда сыграла ретивая. Отрекся он не только за себя, но и за сыновей, и понеслась телега по ухабам. Единственное, что мы можем сделать со всем этим, это уменьшить вероятность плохих сценариев, а хороших увеличить. Кстати, должна вам сказать, что получила письмо от своего дяди, греческого короля Георга. Он пишет, что нам не стоит ждать его стороны каких-либо поползновений в сторону Македонии или даже просто Салоник. Греческое государство в его лице с благодарностью примет из наших рук эпир, а также возможность провести референдум на Крите. «Ваш дядя хороший человек и способный управленец», — ответил канцлер роденцов «Да только вот наследник у него хуже некуда. Я опасаюсь, что греческий король Георг I умрет насильственной смертью, не дожидаясь тринадцатого года, вследствие чего мы можем заиметь те самые неприятности, которых хотим избежать». «Возможно, Павел Павлович, вы и правы», — согласилась со своим канцлером Ольга. «И именно поэтому я пока не отзываю Сашку вместе с его корпусом из проливов. Мой двоюродный брат Константин вспыльчив и нетерпелив, как настоящий грек. А потому, если что и произойдет, то случится это в ближайшее время. По-иному все буйные и необузданные люди не могут. Дополнительно я напишу моему дяде, чтобы он как можно скорее вызвал своего второго сына Георга вафина из Парижа. одновременно отставив Константина от наследования престола. В противном случае последствия могут быть непредсказуемыми. «В свою очередь я нацелен на выполнение этой задачи людей господина Баева», сказал канцлер Одинцов. «Если заговор существует, его главарей следует упредить, а последствия их деятельности минимизировать. Но только Игорю Михайловичу понадобится ваше разрешение в самом крайнем случае ликвидировать принца Константина как врага российского государства». «Такое разрешение я смогу дать только в том случае, если будет доказано, что Константин замешан в покушении на своего отца», сказала императрица Ольга. «И даже более того, если дядя Георг к тому моменту будет уже мертв или смертельно ранен, тогда наши агенты будут иметь право, как это у вас говорят, мочить принца Константина, не подбирая для того соответствующий сортир. И формальное отрешение от наследования престола тут важнее всего». Ибо если отставленный от наследства принц пытается влезть на трон после насильственной смерти отца, одно это может считаться неопровержимым доказательством его участия в заговоре, причем не на последних ролях.